Глава 12. Таинственное исчезновение. Внезапное исчезновение человека из в е р я крайне встревожило бы наших молодых охотников, если бы они не помнили недавнего происшествия с Пушкиным. Занятый исключительно медведем, Пушкин без сомнения позабыл об опасности путешествия через с н е г о в о й мост. Но на этот раз не было ничего смешного. Пушкин находился в провале не один. Во всей вероятности Он изнемогал под тяжестью зверя, который грыз его зубами, или, может быть, несчастный, просто утонул в потоке, бежавшем под снегом. С другой стороны, бросился ли медведь на врага, когда тот исчез, или с разбега попал в яму против желания. Алексей и Иван полагали, что падение зверя было неумышленным, потому что видели, что он как будто бы искал обход. Впрочем, неважно было, добровольно ли он бросился в яму или против своей воли, Так или иначе, он должен был упасть на голову бедному гренадеру. Зная же неутолимую злобу этого животного, когда оно рассверепеет, братья видели только два возможных исхода для своего товарища. Утонуть или быть растерзанным в клочья. Алексей, тем не менее, направился с ружьем в руках к тому месту, где исчезли звери-человек, готовый мгновенно стрелять. Приблизившись, он услышал под ногами шум, среди которого – легко можно было различить ворчание медведя. Из этого он заключил, что борьба продолжается, и поторопился вперед. Крайне, однако, удивляясь, что не слышит голоса Пушкина. Приблизившись шага на два к яме, Алексей увидел что-то, заставившее его мгновенно остановиться. Это был кончик медвежьего носа, появившийся на поверхности. Ему тотчас пришла в голову мысль, что медведь, стоя на задних лапах, старается вылезти, к а р а б к а из по стенке. Скоро догадка это подтвердилась. Действительно, зверь высунул из яму голову и часть шеи, но в ту же минуту снова исчез. Алексей пожалел, что не воспользовался удобным моментом и не выстрелил ему в голову. Однако не прошло и десяти секунд, как кончик носа опять появился на поверхности. По всей вероятности, медведь делал вторичную попытку освободиться. Первой мыслью алексея было подождать пока покажется вся медвежья голова но он тут же одумался ибо зверь мог на этот раз выйти на снег и тогда он сам бы очутился в опасности поэтому охотник решил выстрелить дождавшись наиболее благоприятного момента мгновение это настало и раздался выстрел В продолжение нескольких секунд а л е к с е й ничего не видел дым заволок яму плеск раздающийся из под снега свидетельствовал, что медведь бьется в воде, и его жалобные крики и ворчания становились все слабее. Как только рассеялся дым, Алексей подполз на коленях к краю ямы и заглянул в нее. Стенки ее были окровавлены, а в глубине виднелась черная масса, в которой нельзя было не узнать медведя. Но что же произошло с Пушкиным? В глубине ямы Алексей очень хорошо видел зверя, еще бившегося в предсмертных судорогах. Но не было ничего похожего на человека. Куда же мог подеваться бедный ветеран? Или он утонул в воде, и труп его унесло быстрым течением? Молодой человек начал кричать, з о в я с в о его старшего товарища. Вдруг он услышал в нескольких шагах позади себя громкий хохот Ивана. Алексей мгновенно приподнялся, спрашивая себя, какова причина столь неуместного в данных обстоятельствах хохота? И уже хотел упрекнуть брата. Но в ту же самую секунду его взгляд упал на какой-то предмет. ш а г а я в десяти из-под снега неожиданно показалось что-то круглое. Это была голова Пушкина. При виде старика Алексей не мог удержаться, чтобы не рассмеяться вместе с братом. Впрочем, веселье это было кратковременным. Ибо рассудок подсказал им, что Пушкин мог быть серьезно ранен. И братья поспешили к гренадеру. Но Иван вновь не смог удержаться от смеха. Голова старика торчала из-под снега, словно сфинкс. Волосы и усы были покрыты снежной пылью. А выражение лица было до такой степени к о м и ч н о м что невозможно было смотреть равнодушно. Алексей же на этот раз не разделял веселье брата. Он хотел узнать поскорее, не ранен ли старик. к п у с т я к и несколько царапин, мои милые господа», — улыбнулся Пушкин. Не более, как несколько царапин. Но где же медведь? Для него все кончено. С этой стороны мы можем быть совершенно спокойны. Я думаю, любезный Пушкин, что твой нож значительно помог делу. Так как зверь был не в силах вылезти из ямы. Я его прикончил с з карабина, и нам остается лишь снять с него шкуру. Но прежде позволь нам вытащить тебя, а потом уже расскажешь нам, каким чудом ты избежал гибели, казалось неминуемой. Мы за тебя страшно переживали. И братья начали расчищать снег, пока не освободили Пушкину плечи, а потом, схватив его за руки, помогли выбраться из снежной могилы.